Джанет сидела и улыбалась, но было видно, что ей ужасно неудобно и тяжело в её кошмарном платье. А Джон Дуглас сидел, не улыбаясь. За столом миссис Дуглас любезным тоном попросила Джанет разливать чай. Та покраснела ещё гуще, но подчинилась. В письме к Стели Аня так описывала это чаепитие. На столе были язык в желе, курица, земляничное варенье, лимонный торт, фруктовое пирожное, шоколадный кекс, печенье с изюмом, фунтовый пирог и несколько других кушаний, в том числе ещё один кекс. Я думаю, это был карамельный кекс. Когда я уже успела съесть гораздо больше, чем полезно для меня, миссис Дуглас вздохнула и сказала, что, вероятно, на её столе нет ничего способного возбудить мой аппетит. "Боюсь, дорогая Джаннет, избаловала вас своей великолепной кухней", сказала она мягко. "Конечно же, в Элли-Роуд никто и не пытается соперничать с ней. Возьмите ещё кусочек пирога". Мисс Ширли, вы ничего не ели? Стелла, я съела кусок языка и кусок курицы, три песочных печенья и зрядную порцию варенья, кусок пирога, фруктовые пирожные и кусок шоколадного кекса. После чая миссис Дуглас, благожелательно улыбаясь, велела Джону Отвести дорогую Джанет в сад и срезать для неё несколько роз. А мисс Ширли составит мне компанию, пока вы гуляете, не правда ли? С грустью добавила она и со вздохом снова устроилась в кресле. Я совершенно немощная старуха, мисс Ширли. Вот уже больше 20 лет я несчастная страдалица. 20 долгих томительных лет я умираю медленной смертью. Как это тяжело, сказала Аня, пытаясь проникнуться состраданием и добившись лишь того, что почувствовала себя как-то по-дурацки. Было немало ночей, когда все думали, что я не доживу до рассвета, мрачно продолжила мисс Дуглас. Никто не знает, что я перенесла, никто, кроме меня. Что ж, теперь это уже не сможет тянуться долго. Моё безрадостное паломничество в этом мире скоро завершится, мисс Шерли. Огромное утешение для меня то, что у Джона будет такая хорошая жена, чтобы позаботиться о нём, когда его мать скончается. Огромное утешение, мисс Шерли. Джанет, прелестная женщина с теплотой заметила Аня. Прелестная, прекрасный характер, согласилась миссис Дуглас, и великолепная хозяйка. Я никогда не была хорошей хозяйкой. Здоровье не позволяло мисс Шёрли. Меня глубоко радует то, что Джон сделал такой разумный выбор. Я надеюсь и верю, что он будет счастлив. он мой единственный сын мисс Шёрли и я всем сердцем желаю ему счастья разумеется глупо ответила Аня впервые в жизни она чувствовала себя глупо и никак не могла понять почему казалось ей совершенно нечего сказать этой милой улыбающейся ангельского вида старушке которая так ласково поглаживала её руку Поскорее приходи снова поедать меня, дорогая Джанет, с любовью сказала миссис Дуглас, когда гости собрались уходить. Ты так редко у нас бываешь, но я надеюсь, что совсем скоро Джон приведёт тебя, чтобы ты осталась здесь навсегда. Аня, случайно взглянувшая в этот момент на Джона Дугласа, явно содрогнулась от ужаса. Он выглядел так, как мог бы выглядеть человек, подвергаемый пытке, когда его палачи поворачивают дыбу так, что терпеть боль уже почти невозможно. Она решила, что он должно быть болен, и поспешила увезти бедную, отчаянно покрасневшую Джанет. «Правда же, старая миссис Дуглас, милейшая женщина», — сказала Джанет, когда они уже шли по дороге. «М-м-м», — рассеянно отозвалась Аня. Она терялась в догадках, почему у Джона Дугласа был такой вид. Она ужасно страдает, сочувственно продолжила Джанет. У неё бывают мучительные приступы. Джон всегда очень тревожится за неё. Он даже боится оставлять её одну дома. Глава 33. А он всё приходил и приходил. 3 дня спустя Аня пришла из школы домой и застала Джанет плачущей. Слёзы и Джанет это казалось столь несовместимым, что Аня пришла в полное смятение. "О, что случилось?" воскликнула она с тревогой. "Я, мне сегодня исполнилось 40", всхлипнула Джанет. "Но вчера вам было Почти столько же и вы от этого не страдали, утешала Аня, стараясь говорить без улыбки. Да, но продолжала Джанет с трудом, глотая слёзы. Джон Дуглас не хочет сделать мне предложение. Ах, он сделает, непременно сделает, сказала Аня, запинаясь. Дайте ему только время, Джанет. «Время!» — воскликнула Джанет с неописуемым презрением. «У него было двадцать лет! Сколько ему еще нужно?» «Вы хотите сказать, что Джон Дуглас ухаживает за вами двадцать лет?» «Да, и никогда даже не упоминал о женитьбе. И теперь я уже не верю, что он когда-нибудь это сделает». Я никогда ни одному смертному ни словечко об этом не говорила, но теперь чувствую, что просто должна с кем-то поделиться своим горем, а иначе сойду с ума. Джон Дуглас начал ходить со мной 20 лет назад, когда ещё жива была моя мать. Ну и всё приходил к нам и приходил, и через некоторое время я начала вязать одеяла и всё прочее. Но он никогда и не заикнулся о свадьбе, только всё приходил и приходил. И я ничего не могла с этим поделать. Моя мать умерла, когда мы с ним проходили так вместе 8 лет. Я думала, может хоть теперь он заговорит, когда увидит, что я осталась совсем одна на свете. Он проявил настоящую доброту и сочувствие и делал для меня всё, что мог, но так и не сказал. поженимся. Так все идет до сих пор. Люди винят в этом меня. Говорят, что я не выхожу за него, потому что его мать тяжело больна, а я не желаю утруждать себя уходом за ней. Но я с радостью стала бы ухаживать за матерью Джона. Но пусть думают, что хотят, пусть уж лучше осуждают меня, чем жалеют». Это так унизительно, что Джон не делает мне предложение. И почему? Мне кажется, что если бы я только знала причину, я не страдала бы так.